Успешно нежно на скрипке играл С сентябрем он прощался и летом Я взглянул в уходящую даль Свою песню напевая при этом Я увидел летит стая птиц Уходя в свой поход нежно-синий Но один чуть отставал от своих На крыло прихрамывал сильно Подождите меня, журавль встретить отвечал ему слабые не, не с нами и они уже исчезли давно не сказавшие ему до свидания Камнем бросившись вниз до земли Свою песню он запел на прощание Я увидел еще вслед за ним Птица гордая вниз полетела Без него жить она не смогла За любовью на смерть пошла смело Yeah, keep it in the back.